451 июль 29. -е. Явим понимание действительности. Лучшим аппаратом для ее распознавания будет сердце. Оно может и видеть, и слышать, и чувствовать, и ощущать многое. Тональность пространственной ноты момент уловить можно сердцем. О приближении темных оно знак подает. Оно же определяет степень созвучи или расхождения ауры их соприкасаний. К сердцу следует начать прислушиваться более внимательно. Даже на часы надо посмотреть, чтобы узнать время. Но смотреть на показания или сигналы сердца обычно не хватает времени. Оно требует внимания. И нельзя жить психожизнью сердца, если он загонь. Ведь общение идет через сердце. И когда сбрасывается плотное тело, сердце остается. Когда сброшены все оболочки, остается оно, ибо сердце аппарат огненный. Оно на страже всегда. На страже жизни духа и тела, ибо бьется вечно оно. Физический аппарат сердца временен, тонкий, длительнее, огненный, неразрушим. Можно чаще беседовать с сердцем, обращаться к нему, тогда оно будет говорить чаще давать свои знаки. Мозг ночью спит и отдыхает, но сердце продолжает функционировать. Не отдают себе люди отчет, какой чудеснейший аппарат находится в их распоряжении. Сердце в загоне, а ему нужно дать только свободу, чтобы она начала действовать, отпустив его кверху.